Голова двадцатая Андерейл усталой походкой подошел к трону и сел на свое место, одобрительно пожав руку жене. «Мы уходим», — зло навесомо сказал Сепи, увлекая меня в круг ощетинившихся воинов, медленно отступавших вместе с нами. «Вы кое-что забыли, господин Арахни. Ваше гнездо нарушило древний договор. Если мне не изменяет память, там написано, что при нападении одной из сторон аннулируются условия соглашения». А это значит, что больше ни одна дочь знатного рода не будет передана гнездовому по договоренности. С мерзкой ухмылкой сказал Андериэл, опять превращаясь в того, кем был для меня всегда, гада. Вы похитили мою Алаиду. Согласно пятому пункту договора, который вы так своевременно вспомнили, Алаида является неотъемлемой частью гнезда и принадлежит гнездовому до тех пор, пока не погас огонь его жизни. А я еще жив. Кроме того... Отказ от договора снимает с нас обязательство охранять вас. Учитывая то обстоятельство, что мои сыновья рождены в любви, они сами в состоянии найти себе избранницу, не прибегая к старинному соглашению. Когда вам понадобятся услуги по защите человеческих земель, мы выставим вам счет, император. Не скрывая усталого раздражения, ответил Сепи. Я не нападал на Аллу, просто оказал услугу, вернул домой. Да и вас, гнезда, вы им теперь трудно назвать. «Так, не дорахнит рахнет. Пауком вы мне нравились больше», — ехидно сказал Андериел, провоцируя Сеппи на агрессию. может двинулся в сторону императора, но я клещом вцепилась в его рукав. цепи прекрати. Он специально провоцирует тебя на нападение», — уговаривала я избеженного мужчину. «Что он с тобой сделал? Почему ты так истощена?» — в голосе Сеппи ослышался страх, обида и ярость. «Он перенес меня в мой мир и оставил». «Я не могла вернуться к вам, поэтому отказалась от еды». «Почему?» – тихо спросил муж. Я видела, что демоны неуверенности Сеппи снова вернулись, терзая его. Даже хотела обидеться, но потом представила, каково ему было потерять меня, не зная причины, не имея возможности найти. «Потому что не могу без вас. Без тебя, без наших мальчиков и гнезд, без моей семьи», глядя прямо в любимые черно-золотые глаза, сказала я. «А как же твои родители? Ведь теперь на тебе нет печати», — неуверенно сказал Сепий. Но на его лице снова появилась та мягкость и нежность, что я всегда видела от мужа. Как выяснилось, отсутствие шрамов никак не сказалось на их отношении ко мне. Я для них чужая, как и они для меня. Моя семья — вы, другой нет и никогда не будет. Без вас меня не будет тоже. С тихим стоном муж крепко сжал меня в объятиях, целуя мои волосы. А у меня в голове метались суетные мысли о том, что я давно не купалась. «Как мило! Я прямо сейчас разрыдаюсь!» — раздался ехидный голос Андериэла. «Заткнись, пока еще жив!» — злобно прошепел сейпи сажая меня на спину Адаину. «А это могло бы быть выходом из нашей непростой ситуации. Поединок чести решит наши споры. Или у вас нет чести, господин Арахни?» — с вызовом спросил Андериэл. «Вы даже не представляете, как сильно я хочу свернуть вашу тонкую хрупкую шею. Я с радостью принимаю вызов». «Андариэл, останови безумие!» Пытался уладить конфликт Сантос, но император скинул руку, и парня буквально согнула пополам от боли. «Не смей мне указывать. Это наше дело!» Презрительно крикнул гад. Алисия тихо всхлипнула, закусив побледневшую губу. «Мне тоже было страшно за своего мужчину». До потных ладоней я боялась потерять Сепия, едва обрела его снова. Но все зашло слишком далеко. Андриэл был неадекватен, а я не хотела бояться за детей или рисковать однажды опять очнуться в другом мире, как и не желала слушать новых оскорблений в адрес Сепии или Арахнидов. Не знала, поможет ли этот бой, но поставить на место сорвавшегося высокородного засранца было просто необходимо. «Я верю в тебя», – сдавленным от слез голосом сказала я. Буквально впиваясь в жестокие хитиновые наросты на спине Адаина. «Спасибо», — просто сказал муж, пружинистой походкой, направляясь в центр зала. Андерейл с грацией истинного короля поклонился Сепию. Тот ответил ему таким же церемонным наклоном головы. Потом мужчины обнажили клинки и стали кружить друг напротив друга. Смазанные движения, лишь звон металла и искры, высеченные столкновением полос стали, обозначили выпад Сепии. Он не стремился убить императора. Иначе блондинистый гад истекал бужа кровью. Просто показал свое превосходство. Атаки величества захлебывались в силе и скорости моего рахнида вызывая во мне чувство непомерной гордости за своего мужчину и восхищение грацией и красотой его техники. Нужно отдать должное, Андриэл дрался хорошо, даже изящно. Но Сэппи был прав, он не человек. Такой скорости и мощи ударов нельзя добиться тренировками. В каждом движении моего мужа чувствовался многовековой опыт полученный им с памятью крови, и нечеловеческая сила и скорость рахнида Было очевидно, что у Императора нет ни единого шанса на победу. На троне, подпрыгивая и схлипывая, нервничала Алисия, сминая многострадальное серебристое платье ладонями. Сантос застыл неподвижной статуей, а позади него хмурой скалой стоял старший лорд Феррес. Обезоруженные рахнидами стражники выстроились полукругом со стороны Императора, Готовый кинуться под меч моего мужа, чтобы спасти пустоголового Сюзерена. Ты признаешь свое поражение? Я не хочу обезглавливать древний род повелителя нимей Откажись от притязаний на мою супругу, признай договор. Тогда о твоем поражении не узнает больше ни один человек. Ни за что. Это моя честь. Я и так слишком много тебе отдал. Прокричал император, бросаясь на сыпи снова безнадежной атакой. Я знал, что ты скоро осознаешь, кого потерял но рад, что ты отдал Аллу мне. Не потому, что она дала мне сыновей сильнейшее гнездо, даже не потому, что спасла мою жизнь, подарив великое счастье быть любимым, а потому, что такой, как ты, не мог сделать ее счастливой, даже несмотря на истинность. Теперь она моя жизнь, мать моих детей, от рада и гордость всех арахнидов. Уверенно сказал Сеппи, без видимых усилий, выбивая меч из рук Андриэла. Ты проиграл. Бросив этот приговор, Мой муж направился ко мне, повернувшись спиной к императору. «Вернись! Достань свой меч, бейся со мной до смерти! Если мне суждено умереть, то я погибну с честью, как все правители Немей!» Кричал покрасневший от натуги блондин, с ненавистью выплевывая слова. Но Сэпи шел ко мне, не обращая внимания на отчаяние человека. Я с ужасом заметила, что Андреэл что-то шепчет и бросает в моего мужа проклятие и, видимо, Сэппи прочел мои эмоции, понимая их причину. Но муж лишь удовлетворенно улыбнулся мне, молниеносно отражая черный сгусток и развеивая злую магию своей силой, яркой, искристой и колючей, как снежинки в ясный морозный день. Следующим смазанным движением он подлетел к безумному императору, просто отнимая клинок, как будто в руках Андриэла была не смертоносная сталь, а опасная игрушка у заигравшегося ребенка. С противным ляском королевский меч полетел на каменный пол, а эпи заломил обе руки императору за спину, легко удерживая их длинными пальцами, а второй рукой потянул императора за волосы, заставляя запрокинуть голову и смотреть в свои безжалостные глаза. «Честь? У тебя нет чести, позор королевской семьи. Ты уронил свое достоинство не тогда, когда посмел бросить безоружному спину проклятие, а когда имел подлость проклясть ребенка». Как смел ты, ее истинный, оставить печать отторжения беззащитной девочке, зная, что черная магия заставит всех от нее отвернуться? Что чувствовал, обрекая предназначенную тебе провидением на одиночество и презрение? О чем думал, когда отдавал ее монстру, лишь бы не расставаться с любовницей? Ты жалкое ничтожество. Я убил бы тебя, избавляя наш мир от плесени, что губит все, чего касается. Но пожежу твою беременную королеву, что полюбила тебя вопреки рассудку. «Живи и помни. Надеюсь, твой сын вырастет достойным своих славных предков. Ведь ты покрыл их имя позором», — прошипел Сепий. Сейчас он не был моим невозмутимым, почти флегматичным рахнидом. В каждом слове мужа сквозили сила, власть и презрение. Бросив Андриэла на пол, Сепий спокойно направился ко мне. От слез, застилавших мои глаза, я мало что видела, лишь любимые черно-золотые очи моего мужчины, предвкушая, как прыгнув в его объятия. Он тоже смотрел лишь на меня, как будто больше не было никого в этом зале, в этом мире. Но наш транс разорвал резкий скрик Сантоса. «Нет, Андериэл!» Потом был звук столкнувшихся клинков и полный боли и стон. Я зажмурилась, боясь открыть глаза и увидеть, что Сепи умирает от ножа, брошенного в спину. Сердце сжало стальными тисками боли, но сильные и уверенные руки мужа обняли меня, возвращая в реальность. Стонал Андериэл. Клинок, брошенный в сепи, отбил Сантос, и по странной воле судьбы он отлетел прямо в сердце императора. «Нет, нет!» надрывно кричала Алисия, боюкая безжизненное тело. Я потянула и своей магией к Андариэлу, но спасать было уже некого. Он умер на руках у жены со своим же клинком в груди. Белое обескровленное лицо Сантоса выражало ужас. Стражники в рассеянности метались по залу, не зная, что предпринять. Лишь старший лорд Феррес молча подошел к дочери, магии усыпив бьющуюся в отчаянии женщину, язычным голосом отдал распоряжение стражи. «Отнесите свою императрицу в белые покои. Позовите графа рикаса Мортен. Он давал клятву стать тенью королевы. Пусть приступает к обязанностям. Позовите лекаря. Недопустимо, чтобы Алисия из-за горя потеряла наследника. Каждый из нас принесет обет молчания и больше не произнесет ни слова». Вы допустили смерть императора, и это лучшее из уготованных вам участей. Тело императора обмыть и скрыть следы ранения. Пусть граф Морден позаботится об этом. Для всех император умер от сердечной хвори. Я не допущу, чтобы род правителя нимей был осквернен подлым поступком Андериэла. Стражники все как один опустились на одно колено и приложили медальоны к губам. А потом в полном молчании скрылись, унося тело Андериэла и спящую Алисию. Сантос все еще пребывал в шоковом состоянии, не говоря и не двигаясь. Только мокрые дорожки слез и седые волоски в его роскошной каштановой гриве выдавали, чего стоило ему показное спокойствие. «Теперь вы», — спокойно сказал лорд Феррес, обращаясь к нам с Эпием. «Я понимаю, что вашей вины ни в чем нет. Но Алисия слишком вспыльчива, а Андреэла она любила без памяти. Я знаю, что мы не представляем для арахнидов серьезную угрозы Но если вы не хотите, чтобы пропасть между нашими народами росла, то вам лучше уехать с материка. Надеюсь, ваше гнездо уже достаточно сильно, чтобы разделиться и выжить на Варее. Мне принадлежат четыре корабля, пришвартованные сейчас у западного побережья. а не ваши. У вас есть неделя на сборы. До погребения тела Андариэла мы продержим Алисию в искусственном сне. И еще. Сантос поедет с вами. Старый герцот потер лицо, пытаясь стереть бесконечную боль и усталость со своего строгого лика. «Я так сожалею, сын. Но ты же знаешь, она не простит. Отправляйся сейчас в подземный город вместе с господином Арахни. Твои вещи и все необходимое будет ждать тебя на корабле. А пока тебе лучше здесь не появляться». «Да, отец», — хрипло сказал Сан, опустив голову. Старший Фарис шумно вздохнул, скребая сына в объятия. «Ты поступил правильно». Я тебя очень люблю и горжусь, что ты вырос достойным мужчиной. Прости меня и будь счастлив. это И прости меня, папа. Береги Алисию и маму. Скажи, что я люблю их. Скупо сказал молодой аристократ, дрожа от напряжения. Прощайте. Пусть милостивые боги берегут вас. Тихо сказал лорд Феррес перед тем, как покинуть нас. Мы молча разместились на спинах воинов и отправились в гнездо. Теперь уже ничего не будет, как прежде. Каждый из нас понимал эту истину. Было страшно, грустно и даже больно, но впервые исчезло чувство обреченности. Завтра будет новый материк и новые испытания, но все это завтра. А сейчас, пусть и ненадолго, я возвращалась домой к своим детям, к своей семье.